Кремль, комната заседаний Политбюро. Андропов внимательно посмотрел на собравшихся. У меня перед заседанием Политбюро были председатель Госплана и министр финансов. Они нарисовали тревожную картину положения в экономике. Все ждали, что новый генеральный секретарь скажет по этому поводу, что он предложит. Товарищи правы, нам трудно, но мы еще по-настоящему не раскрыли сотой доли тех резервов, какие есть в социалистическом строе. Много у нас безобразия, беспорядка, пьянства, воровства. Вот за все это взяться по-настоящему. И будем говорить не только о проблемах, а о людях, которые стоят за ними. Дела идут неважно, а руководители министерств, областей, в отпусках, потому что летом лучшая пора для отдыха отозвать их немедленно, там, где плохо обстоят дела. Повышение дисциплины, ответственности — Это, прошу учесть, не компания, а постоянные факторы, предупреждаю всех. Андропов пролистал лежавшие перед ним листочки с тезисами выступления. Сейчас важный вопрос это уборка урожая. Мы должны обратить серьезное внимание на высокое качество уборки, то есть на своевременную жатву, обмолот и ликвидацию потерь. Нечего греха таить. Мы еще очень много теряем зерна и другой продукции при уборке урожая. Следующий вопрос — это вопрос о контроле и проверке исполнения. Председатель Совета Министров Тихонов как бы между делом ставил Вопрос о валюте, я хочу сказать, необходимо ставить очень серьезно. Нефть дешевеет, газ тоже дешевеет. Андропов недовольно посмотрел на него. Почему нет носков, полотенец? Почему в ЦК партии идут просьбы прислать им все, от гуталина до зубных щеток? Все просят, ноют, уповают на центр».